691. Законы материи необходимо знать потому, что только в пределах этих законов, в их рамках, возможны те проявления всех степеней материи. Вопреки этим законам ничего творить нельзя. Все чудеса подчинены им, ибо противозаконных чудес не бывает. Неизвестные людям они называют чудесами. Так называемые феномены не чудеса, и даже ковер самолет не чудо, но символ полетов тонкого тела. Лучше все разделить на явление знакомые, изученные, имеющие объяснение, и на явление еще не получившие объяснение, незнакомые, не изученные, тогда все встанет на свои места. Учитель демонстрирует ученикам проявление некоторых законов для знакомства с ними и последующего овладения ними. Феномены производятся силой огни. Но накопление аккумулирование его в нужном количестве идет очень медленно и требует совершенно особых условий жизни и режима. Огнем обладают, но в степень разной. Огнем пользуются все. Все движения и действия человека нуждаются в психической энергии. Законы физики и химии изучают в школах под руководством учителей. Законы энергии и агни без учителя изучить и постичь невозможно. Отдельные попытки в этом направлении дают крохи и знания, но требуют непроизводительной траты времени. Представить нетрудно себе, какой был бы прогресс человечества, если бы каждый ученик вместо школы и учителей вынужден был бы сам заново подходить к изучению физики и химии. Также в области сокровенного знания нужны учителя и опыт длительных накоплений. Искренне и сильно желающий может всегда подойти. Но стремление это надо поставить превыше всего, выше всех земных дел и желаний. Теперь, когда учение живой этики дано миру, возможности эти открыты для всех.